Меня снова начали одолевать мрачные мысли. Нет, не затем я прилег на диван. Поэтому я был даже рад, когда в дверь позвонили. В мое святилище вторгся к Антебеле. Я мысленно посетовал на старика Роланда Стайлза. Плачу ему, чтобы он не пускал ко мне посторонних и переносчиков болезней, но сегодня он покинул пост в подъезде. Конечно, канун праздника, у жильцов суматоха, елки, подарки. Стайлз был на расхват. контебели пришел не один. С ним была молодая женщина. — Полагая ваша жена? — А ты не полагай. Это Поли Поломино. Просто знакомый, друг семьи. Они с Люси в одной комнате жили, когда учились в женском колледже в Гринсбуро. Это еще Дорот Клифа было. Сытлокожая, скопной татуральных рыжек волос, Поле прохаживалась по гостиной. Одета она была по минимуму, короткая юбочка без бюстгальтера, на босу ногу без щелок в декабре, в Чикаго, на ногах туфли на высоченной платформе. Боюсь, мужчины моего поколения никогда не привыкнут к длинным, крепким, красивым женским ногам. В былые времена их прятали... Под юбкой Контебеле и Поле принялись осматривать квартиру. Его интересовала мебель. Она присела, чтобы потрогать ковер, отвернула край, прочитала этикетку. Да, настоящий персидский. Потом стала разглядывать картины. Усевшись на диван, Контебеле сказал, «Непотребная роскошь, как в борделе, не будем очень-то рассиживаться, мне в суд надо ехать, сказал я. Бывшая супружница Чарли таскает его по судам, пояснил он Поле. За что она так? За все. Много денег отсудила, Чарли, да? Много. Чарли у нас деликатный, снова пояснил контебеле Поле. Ему стыдно сказать, сколько именно. Видно, за покером я всю свою биографию Ринальда рассказал, признался я Поле. Она ее без тебя знает. Я ей вчера все рассказал. Но еще больше ты после игры говорил. Потом обратился к Поле. Чарли в тот вечер так набрался, что не мог вести свой 280-й СЛ. Пришлось мне доставить его домой. А Эмиль перегнал мой буревестник. — Слышь, Чарли, откуда у тебя столько зубочисток из гусиных перьев? По всей комнате валяется? Нервничаешь? когда крошки в зубах застревает. Это мне из Лондона прислали. А шелковые носки тоже прислали. И специальное мыло для лица. Да, в тот вечер я, кажется, здорово разговорился. Чего я только не поведал тогда Контебеле. А остальное он на стороне узнал. Видно, хочет укрепить наше знакомство. «И чего ты позволяешь своей экс так мытарить тебя?» У тебя же адвокат класс. Я кое-что разузнал об этом Форесте Томчике. Большой специалист по разводам. Имеет дело с банкирами-воротилами. Но ты для него ноль без палочки. Тебе его твой дружок Шатмар присоветовал, верно я говорю? А у жены твоей кто адвокат? Есть один, его зовут Макси Пинскер. Тьфу, тут тебе крупно не повезло. Этот жид-людоед из тебя отбивную сделает. Погано у тебя на общественном фронте. Не можешь за себя постоять. Позволяешь садиться себе на шею. А все почему? Друзья-приятели у тебя такие, мне кое-что о твоем шатмаре известно. Пригласят его в гости, и он рад радеханик рассказать, какой он вредный, Чарли. Кормит сплетнями газетчиков, Особенно тех, что охочи жареного следилися перед Шнайдерманом, лижет ему зад. Хочешь знать, как все было? Шатмар получил за тебя взятку от Томчика. Томчик продал тебе людоеду Пинскеру. Пинскер — судья. Это вот натурально твоей жене. Как ее звать, я позабыл. Дениза привычно подсказал я. Дениза спустит с тебя семь шкур и развесят в своем логове. «Слышь, Поле, разве наш Чарли похож на известного писателя Чарльза Ситрина?» Кантебели был в ударе. Вчера вечером ему, естественно, приспичило поведать кому-нибудь о своих подвигах. Как Гумбольд после победы над Лонгстафом помчался в деревню, чтобы залезть на Дженни, так и Кантебели рванул на своем боревестнике к полю чтобы отметить на ней свою победу и мое унизительное положение. Отсюда родилась такая мысль. Какая же это могущественная сила в демократических Соединенных Штатах? Стремление быть интересными в чужих глазах. Вот почему американцы не умеют хранить тайны. Во время Второй мировой войны мы приводили в отчаяние англичан тем, что не держали язык с зубами. К счастью, немцы не могли поверить, что мы так болтливы. И считали, что мы организуем утечку ложной информации. И все это делалось для того, чтобы доказать, что мы не такие скучные, как кажемся. Из нас так и прут новости и обаяния. «Давай, торжествуй, жалкий ублюдок», — сказал я себе поглаживай свои и усишки, хвастайся тем, что сделал мне и моему Мерседесу. Придет день, я тебя достану, поганец. Вместе с тем я был рад, что Рената увозит меня за границу. Контебили, похоже, уже строит планы относительно нашего общего с ним будущего. И я отнюдь не уверен, что смогу защитить себя. Усталый, бледный, но, красивый и довольный, Кантебели поглядывал на меня почти любовно. Даже не расстегнув пальто реглан и не сняв шляпы, он плюхнулся на диван и задрал ноги в дорогих туфлях на кофейный столик с китайской лакировкой. Кантебели вспотел. От него, неважно, пахло, но настроение было явно приподнятое. поли долго думала. Как ответить на вопрос своего спутника? И, наконец, выдавила. — Мистер Ситрин, все еще привлекательный мужчина. — Спасибо, милая, — отозвался я. — А как же иначе? Одни глаза чего стоят? Ты видела такие большущие черные глаза? — И член, наверное, большущий. Красавец, да и только правда увидающий. Да, сдает мужик, и потому горюет. Подбороток уже не твердый, а под ним второй вырос, складки на шее, ноздри раздулись, а из них белые волосы торчат. У старых лошадей и гонщик-псов вся морда тоже белая. И все-таки он не похож на других. Он, как бы это сказать, редкая птица, вроде розового фламинга, Его надо в красную книгу занести». И мужской силы хоть отбавляй. Всех баб перетрахал. Но себя еще больше любит. Со своим дружком Джорджем физкультуры занимается. Стоят на голове, принимает витамин Е и С. Ракеткой по корту носятся. Говорят, у тебя удар левый хорош. Да, но для олимпийских игр я староват. У мистера Ситрина сидячая работа. Ему нужны... Физические упражнения вставила Поле. Она начинала нравиться мне. Не как женщина, а так по-человечески. Нос с горбинкой и золотисто-рыжие волосы. Не потому он старается быть в форме. У него подружка молоденькая. А молоденькие не любят, когда их животом жмут. У них чувства юмора не хватает. У меня воспаление шейных суставов, вот я и упражняюсь. Объяснил я Поле. С годами голова вроде как тяжелеет, и шея плохо ее держит. Да, напряжение накапливается в голове этом воронем гнезде, откуда свободная неповторимая личность обозревает окружающий мир. В общем-то, кантебели прав Я люблю себя. Я тщеславен и не достиг еще того возраста, когда отказываются от чистолюбивых планов, чего бы они ни касались. Впрочем, мною движет не только тщеславие. Без физических упражнений я плохо себя чувствую. Надеюсь, с годами мои неврозы будут отнимать меньше энергии. Толстой считал, что людей губит их образ жизни едят мясо, пьют водку и кофе, курят. Перенасыщенные калориями и стимуляторами, не занятые полезным трудом, наши современники поддаются походе, впадают в грехи. В этом пункте цепочка мыслей всегда прерывалась. Я непременно вспоминал, что Гитлер был вегетарианцем, следовательно, мясо тут ни при чем скорее влияет внутренний настрой, недоброе сердце, даже карма, то есть закон возмездия, согласно которому мы расплачиваемся в этой жизни за дурные поступки в предшествующих. В Последнее время я усиленно штудирую Штейнера. Так вот, Штейнер утверждает, что дух крепнет в противостоянии материальному миру хотя телесная наша оболочка изнашивается. Увы, старение не приносит мне морального удовлетворения. Когда я гуляю с моими маленькими дочерьми, глупые люди спрашивают, — Это ваши внучки? Внучки у меня? Как это возможно? Но вот я смотрю в зеркало, вижу то ли набитое чучело, давнюю охотничью добычу, то ли... Музейный экспонат, который всегда ассоциируется у меня с древностью, и мне становится страшно. Старые фотографии тоже говорят, что я уже не тот, каким был раньше. Может, мне стоит говорить? Да, у меня вид человека, одной ногой уже стоящего в могиле, зато посмотрите на диаграмму моей души. Но я и этого не могу конечно я выгляжу лучше чем покойник но временами не намного ну что ж спасибо что заскочили миссис поломину но сейчас простите меня мне скоро нужно ехать а я еще не брился и не завтракал чем бреешься электрической или безопасной спросил кантебели римингтоном из электрических лучше всего Аберкромби и Фич». «Я, пожалуй, тоже побреюсь». «Что у тебя на завтрак?» «Ограничиваюсь йогуртом, но вам могу предложить что-нибудь другое». «Не, мы только что поели». «А ты только йогурт, без ничего?» «А как насчет яичка вкрутую?» «Поли мигом сварит». «Поли, поди на кухню, свари Чарли яйцо». «Зачем, говоришь, выбираешься?» Позвонили из суда, просили приехать. А насчет «Мерседеса» не расстраивайся. Я тебе три таких достану. Большой человек не должен обижаться из-за такой мелочи, как машина. Все образуется. Слышь, почему бы нам не встретиться после суда? Посидим, выпьем. Тебе самому захочется принять. Кроме того, поговори же еще. А то молчишь все. Это тебе вредно. Кантебеле устроился еще удобнее. Закинув обе руки на спинку дивана, он всем своим видом показывал, что его не прогонишь. К добавок ему явно хотелось поделиться сладостным ощущением близости с хорошенькой поли, хотя я сильно сомневаюсь, что он преуспел в этом занятии. — Нет, такая жизнь тебе не годится, — сказал Контебеле. — Я видел мужиков после одиночки, знаю, как они выглядят. — И какого рожна ты поселился на южной стороне среди трущоб? — Только потому, что у тебя на Мидвей есть высоколобые дружки. — Ты говорил о профессоре Ричарде. — Как его? — Ричард Дурнвальд. — Он самый. — Еще рассказывал, как... Какой-то головорез погнался за тобой на улице. Не, тебе нужна квартира поближе к северной стороне, высотки с хорошей охраной и подземным гаражом. У тебя хоть пистолет есть? Нет. Вот-вот, об этом я и говорю. Ты что, не соображаешь, что к чему? Не соображаешь, что сейчас в Чикаго хуже, чем в Форте Дирборн? Разве не читал, что у краснокожих там были и ружья? А у белых ничего? На прошлой неделе газеты писали, что одному таксисту морду прострелили. Видел? Ему теперь целый год ряжку ремонтировать. Неужели после этого тебе не хочется прострелить башку бандиту, который нападает на тебя? Хочешь, дам тебе пистолет. Не надо, говоришь? Ну... — Значит, совсем сдал. — Тогда я и понимаю, как ты вообще с бабой справляешься? — Эх вы, мягкотелые иисусики, смотреть на вас тошно. Форест, Томчик и людоед Пинскер тебя с потрохами съедят. — Слабое утешение, что ты выше их! Кантебеле сунул руку за пазуху. — Вот пистолет, бери! — Я питаю... Непонятную слабость к таким субъектам, как Кантебели. Не случайно барон фон Тренк из моей бродвейской пьесы, которая принесла мне большие деньги за экранизацию, ставший желанной добычей хищников, жаждущих крови, тех самых, с кем я встречаюсь сегодня, тоже человек экспансивный, импульсивный, громогласный, с кашей в голове. Такой тип людей начинает пользоваться успехом у среднего класса. Ринальдо костит меня за упадничество, за уснувшие инстинкты. Я и не думаю защищаться. Его идеи восходят, вероятно, к Джульену Сорелю, хотя он, конечно же, не читал Стендале. Убежденные сторонники этих идей призывают к насилию, чтобы встряхнуть буржуазии, воскресить ее дерзость и мужество. Это налетчики-смертники, политические террористы, захватывающие заложников и расстреливающие толпы людей, арафаты разных мастей, о которых постоянно читаешь в газетах и которых показывают по телевидению. Контебели отчасти походил на этих людей, так как неистово проводил в жизнь некий человеческий принцип, не до конца понятный ему самому, да и мне тоже. Почему мне неинтересно общение с людьми моего умственного уровня? Чем меня привлекают эти оголтелые субъекты? Очевидно, они что-то дают мне. А может быть в том и состоит особенность современного капиталистического общества с его приверженностью идеи личной свободы для каждого, что оно симпатизирует смертельным врагам ведущего класса, как определяет верхушку Йозеф Шумистер и даже субсидирует их, сострадает бедным и больным, готов разделить их трудности и горести. Люди думают, что терпимость по отношению к преступникам и психопатам дает им ощущение морального превосходства. Понять другого – вот новый завет. Понять и простить, что до широких масс – Миллионы, рожденные в нужде, теперь имеют собственные дома со всеми удобствами и бытовой техникой. Держась за земные блага, они затаились в своих норах и пережидают социальное потрясение. Они часто бывают недовольны, но мирятся с существующим порядком и не воздвигают на улицах баррикады. Они терпеливо сносят обиды и несправедливость, упорно и упрямо надеясь, пережить тяжелые времена. Главное — не раскачивать лодку. Кажется, я понимаю их состояние и не вижу ничего хорошего в том, чтобы стрелять из пистолета. Как будто с пистолетом в руке я могу вырваться из сети проблем, и основная проблема — моя собственная натура. Кантепеле вложил в меня немало наглости и изобретательности, и теперь, кажется, считает, что нам нужно всегда держаться вместе. Он рассчитывает, что я вытащу его из житейской трясины и приобщу к духовным ценностям. Он достиг той ступени, на которой находились французские бродяги, мошенники и воры в XVIII столетии, когда люди дна стали художниками и мыслителями. Может, он мнит себя племянником Рамо или даже Жанам Жене. Я не усматриваю в таких метаморфозах никакого предвестия будущего и не хочу в них участвовать, хотя, признаться, внес свой скромный вклад в галерею колоритных типов. В телепередаче «На сон грядущий» частенько можно видеть, как фон Тренк дерется на дуэли, сбегает из тюрьмы, соблазняет женщин, Хвастается, как хотел поджечь виллу своего Шурина. Да, я тоже приложил руку к переменам худшему. Правда, я постоянно говорю и пишу об интересе к высоким материям, намекаю на некий прорыв к новой духовности, поэтому неудивительно, что контебеле расспрашивает меня о таких вещах. «Скажи спасибо, что я приехал», — заявил он. Могу обеспечить тебе долю выгодном дельце. И Контебели начал рассказывать о своих коммерческих начинаниях. Часть денег в одном предприятии, часть в другом. Я узнал, что он президент чартерной авиакомпании, возможно, одной из тех, что прошлым летом обобрали в Европе тысячи пассажиров. Кроме того, владеет небольшим бюро, консультирующим женщин, решивших прервать нежелательную беременность. Большой друг молодежи он разместил в десятках студенческих газет объявление «Если с вами произошло это несчастье, звоните нам, посоветуем и поможем бесплатно». Все верно. Направления в частные абортарии действительно были бесплатными. Но хирурги отстегивали контебели определенный процент со своих гонораров.